По дороге к скалистому источнику медленно двигался фургон. Смуглый возница с грубым, нечистым лицом в типичном костюме жителя прерий сидел с небрежным видом на козлах и лениво правил, видимо, находя, что торопиться ему незачем. Он спокойно жевал табак, равнодушно поглядывая по сторонам, но внимательный наблюдатель заметил бы, что он зорко всматривается в окружающие предметы, и прислушивается к чему-то. Выражение его лица тотчас же изменилось, когда позади него раздался какой-то необычный звук. Он поглядел назад, потом быстро поправил свой большой пистолет так, чтобы он находился у него под рукой, и снова вернулся к своей прежней небрежной позе. Злобно улыбнувшись, он сильнее дернул вожжи, заставив утомленных лошадей, поднять свои опущенные головы. Однако он, по-видимому, не намеревался ускорить движение фургона, потому что, заслышав донесшийся к нему отдаленный стук копыт по дороге, он тотчас же задержал своих лошадей и пустил их более медленным шагом. Его неприятное лицо приняло злобно-насмешливое выражение, и он с каким-то особенным смаком сплюнул большую струю табачного сока. Стук копыт приближался. Возница повернулся и поглядел вниз на темнеющую долину, но ничего и никого не было видно в тени деревьев. Возница уселся поудобнее на своем седле и принял еще более равнодушный вид. Усталые лошади тоже, очевидно, заинтересовались звуками, раздававшимися позади. и стали поводить ушами. Преследователи быстро приближались и скоро настигли фургон. Тогда Возница лениво повернул голову и в течение нескольких минут с каким-то тупым изумлением смотрел на трех человек в полицейских мундирах, которые приближались к нему. Затем он внезапно приостановил лошадей. Тогда полицейские окружили фургон. Сержант Макбен подъехал к вознице. Второй полицейский остановил свою лошадь рядом с ним с другой стороны, а третий подъехал сзади фургона и заглянул вовнутрь. «Добрый вечер, сержант!» — крикнул возница с особенной развязной веселостью. «Вы едете в скалистые ручьи?» Макбен пристально посмотрел в лицо Митису, желая уловить выражение его глаз. Но это оказалось нелегко. «Может быть», — ответил он коротко. Окинув фургон быстрым взглядом, сержант строго спросил Митиса: «Откуда вы едете?» «Прямо из Миртля", ответил Метис, нисколько не смущенный резкостью тона сержанта. «Как вас зовут и у кого вы работаете?» — допрашивал Макбен. «Я Пит Клэнси, паденщику Кэт Сэттен. Я сделал в Миртль по ее поручению. Я должен был привезти отделку для платья. — Отделку, — с удивлением повторил Макбен. Пит Клэнси с несколько наглым видом посмотрел на него. — Вы найдете эти вещи, если поднимете покрышку телеги. Там есть также мотки шелка для вышивания в красивой плетеной коробке из камыша. Можете полюбоваться цветом шелковых тряпок. Только не притрагивайтесь к ним грязными руками, а то она проклянет меня и обругает свиньей. Макбен сделал знак полицейскому солдату, и тот поднял покрышку телеги. Первое, что он увидел, была швейная машина в блестяще отполированном ящике из орехового дерева. Около нее стоял открытый ящик, наполненный засахаренными фруктами, конфетами и большим количеством разных колониальных товаров. В другом ящике были уложены, завернутые в бумагу, материи для платьев и кусок белого батиста, предназначенные для других принадлежностей женского туалета. Посмотрев на эти вещи, Макбен с явным отвращением сделал знак полицейскому, чтобы он опять положил все на место. — Не правда ли, каковы эти фронтихи? — воскликнул насмешливо Пит Клэнси. — Женщины готовы загонять нас до смерти ради своих тряпок. Взгляните, чего только нет тут. По мне все это тряпье ничего не стоит. Но ну, что касается лакомств и консервов, то я бы не удержался, чтобы не похитить чего-нибудь, если б не был воспитан в строгих правилах библейского класса. — Я прекрати свою болтовню! — резко прервал его сержант. Я строго приказываю тебе, слышишь? Твои роскости не годятся для других, а не для нас. Я скажу тебе кое-что. Ты вовсе не был в Миртле. Ты был в белом пункте, где ты помогал грабить товарный поезд. Ты повез в этой телеге большой груз спирта, от того и лошади твои так измучены. Ты спрятал его в долине, в том месте, где были припасены вот эти товары, и заменил ими груз виски. — Я вовсе не говорю, что ты не служишь у мисс Сеттон в скалистых ручьях, но ты ведешь двойную игру. Ты взял товары, заказанные ею, но оставил их в тайнике, куда потом привез виски, и тогда только взял их, когда дело было сделано. Пит Кленси дерзко захохотал. «Хо -хо — Хо-хо! — воскликнул он. — Какой же я ловкий негодяй, по вашему мнению, сержант! Это я-то воспитанник миссионерской школы. И я все это сделал. Все, что вы говорите. Действительно, это была бы ловкая штука. А как вы думаете, не выпил ли бы я глоток этого напитка? Ведь я был бы овухом. Если б ты будешь отправлен в тюрьму, ты и твои товарищи, крикнул сержант, возмущенный его нахальством. Мы ведь шли по твоим следам всю дорогу, и они оканчиваются как раз здесь. — Мы знаем, но вы не знаете, где спрятаны виски, — возразил с усмешкой Пит Клэнси и, прямо взглянув в глаза сержанту, разразился громким смехом. — Вы можете говорить сколько вам угодно о тюрьме. В моей телеге виски нет, а если он был там, как это вы воображаете, то ваше дело найти его теперь и вылить, и незачем задерживать меня здесь, и мешать моей работе». Сказав это, он дернул вожжами, и лошади быстро двинулись вперед. Когда телега отъехала, он повернул голову назад и насмешливо крикнул. «Вы ведь не можете выливать швейные машины и консервы! Ваша угроза тюрьмой ничего не стоит! Полагаю, что вы обдумаете это!» Сержант был в полном отчаянии. Он чувствовал, что был прав в своих догадках, но изловить мошенника с поличным ему не удалось. Я бы отдал свое месячное жалование, чтобы иметь возможность надеть на этого парня кандалы, сказал он, вздыхая. Глава шестая. Охотники за людьми. Красивая молодая девушка, Сидевшая под большим кленовым деревом, густая листва которого защищала ее от знойных лучей полуденного солнца, положила возле себя книгу и устремила мечтательный взор на зеленеющую долину, видневшуюся внизу. В нескольких шагах от нее другая молоденькая девушка, хорошенькая блондинка, занята была шитьем. Она усердно работала иголкой над кустом белого батиста. Но когда ее сестра бросила читать, то она подняла голову и взглянула на нее своими наблюдательными серыми глазами, в которых блеснул веселый огонек. — Кэт, — сказала она, заметив, куда устремлены взоры сестры, — ты помнишь ли, что сегодня как раз минуло пять лет с тех пор, как мы приехали сюда? — Пять лет. Тебе было тогда двадцать три года. Теперь тебе двадцать восемь лет, а мне двадцать два года, и мы обе скоро будем старыми девами. Знаешь ли, прибавила она со смехом, указывая на деревню, домики которой виднелись в долине, как люди там внизу будут называть нас? Они будут говорить «две старые корги» или «эти славные смешные старенькие сестры Сетн. Ужасно подумать об этом. «Ведь мы приехали на Запад, чтобы найти здесь мужей для себя, а в результате остаемся почти старыми девами». Кэт Сеттон улыбнулась на слова сестры. «Ты любишь подшучивать, Гель», — возразила она своим глубоким красивым контральтом. «Я вовсе не подшучиваю на этот раз», — возмущенно ответила ее сестра. «И я не хочу, чтобы меня называли Гель». Тут игрослов, так называется, мусорный ящик, а также ад. Это похоже на то, как Пит или Ник ругают друг друга, когда пропивают свое жалование в грязном кабачке О'Брайна. Ведь мое имя Эллен. Впрочем, это не меняет фактов. Не приходится далеко взбираться, чтобы найти нас среди сковородок и других кухонных принадлежностей. Но, говорю тебе, все это надоело мне, надоело. — Не стоит говорить об этом. Я ведь женщина, и предпочла бы видеть пару мужских штанов в своем доме, нежели другую пару юбок. Хотя бы даже эти юбки и принадлежали моей возлюбленной сестрице. Кэт перестала смотреть на деревню в долине и окинула улыбающимся снисходительным взглядом хорошенькое личико своей сестры. — Что ж дальше? — спросила она. — Ничего? — — воскликнула Эллен и, придвинувшись к сестре, присела возле нее на корточки. Но ты должна меня выслушать, Кэт. Мне надо высказаться. Так вот, пять лет тому назад Кэт Сэттон, двадцати трехлетняя девушка и ее сестра Эллен Сэттон остались сиротами с капиталом в две тысячи долларов, которые они поровну поделили между собой. Кэт Сэттон была не совсем обыкновенная девушка. О, нет, она даже была совсем необыкновенная, как сказал бы Ник. Она обладала твердым характером и нелепым понятием о женской независимости. Я вовсе не хочу сказать, что она не была женственной, ничего подобного, но она твердо верила, что может делать то, что нужно, так же хорошо и обдуманно, как любой мужчина. Она была убеждена, что может мыслить не хуже мужчины. Вообще она не верила в превосходство мужского пола над женским. Единственное преимущество, которое она признавала за мужчиной, заключалось в том, что он мог просить женщину выйти за него замуж, между тем как женщина не могла обратиться с таким предложением к мужчине. Но даже признавая это, она оставляла за собой альтернативу. Она была уверена, что каждая женщина – Имеет право заставить мужчину обратиться к ней с такой просьбой. Терпеливая Кэт кротко протестовала. — Ты изображаешь меня каким-то ужасным существом, — сказала она, нисколько не обижаясь на сестру. — Не лучше ли мне выслушать далее все обвинения против меня? Но Эллен нисколько не смутилась ее замечанием. — В этом нет надобности, — возразила она с насмешливой серьезностью. при том же тебе надоест раньше, чем я кончу говорить. Теперь слушай. Кэт Сэттен — очень доброе и милое существо, в самом деле. Только она страдает от своих идей. Черноглазая Кэт, красивое лицо, которое выражало решительность и характер, посмотрела на свою сестру с ласковой снисходительностью матери. — Ты разболталась, дитя. Вот все, что она сказала. Элен кивнула головой. — Ну что ж, я люблю говорить. Я чувствую себя умнее тогда, — возразила она. Сложив руки на коленях, она с минуту задумчиво смотрела на сестру, которую в сущности обожала. — Хорошо, — сказала она наконец. — Будем держаться рамок обвинения. Пять лет тому назад этот дух независимости был очень силен у Кэт Сеттон, гораздо сильнее, чем теперь. Но это мимоходом. Главное же то, что когда сестры остались одинокими в мире со своими деньгами, то этот дух независимости внушил Кэт порвать со всеми условностями и приличиями, покинуть свою маленькую деревню в Новой Англии и отправиться на запад, чтобы там, на широких равнинах Канады, поискать людей и счастье. К чему это привело, мы видим. она остановилась и опять взглянула на сестру которая снова обратила свой взор на долину с покорным вздохом элен продолжала так было пять лет тому назад пять лет тому назад две одинокие осиротевшие девушки покинули свой хорошенький деревенский дом в новой англии продали все дома не деревню и обратили свои любопытные взоры к зеленым прелиям Дикого Запада, родине диких лошадей, буйволов и безжалостных москитов. Веселая улыбка заиграла на лице Кэт. — Что же ты остановилась? — спросила она. — Это от волнения, — отвечала Элин, делая вид, будто она вытирает глаза. — От волнения, вызванного воспоминанием обо всем этом проклятом деле, как сказал бы Ник. — Оставь Ника в покое, — заметила Кэт. Во всяком случае, он далеко не так часто разражается проклятиями, как делаешь это ты. Ну, я скоро пойду, мне надо приготовить молитвенный дом для завтрашней службы. Так вот. Ах, так и есть, вскричала элен и в ее смеющихся глазах выразилось торжество. Пять лет тому назад Кэт Сэттон никогда бы не сказала этого. Она бы сказала, провались он, этот старый молитвенный дом, и с ним все старые кошки. которые собираются там, чтобы злословить и клеветать друг на друга во имя религии. Вот что она бы сказала тогда. Ну, а теперь другое. У нее исчезла любовь к приключениям, исчезло ее презрение к условностям, исчезла ее независимость. Что она теперь? Простой фермер в юбке, чернорабочая незамужняя женщина, выращивающая тыквы и другие овощи. Ее тонкие руки, за которыми она так ухаживала прежде, должны постепенно огрубеть, и ее красивое лицо покроется морщинами. Эта незамужняя женщина-фермер, однако, имеет успех, — возразила Кэт своим глубоким музыкальным голосом. Эллен кивнула головой и с какой-то безнадежностью признала истину ее слов. — Да, — вздохнула она, — и это самое худшее. Мы приехали сюда, чтобы найти для себя мужей, и нашли тыквы. Охотники за людьми мы так называли себя. Это было необычайное выражение, и потому мы употребляли его. Мы хотели охотиться за живыми мужчинами, которые могли бы сделаться нашими мужьями. «И вот Кэт Сэтон вдруг вскричала она, вскакивая на ноги и потрясая перед ее лицом своим маленьким кулачком. Вы обманщица, самая настоящая обманщица, да-да, не смотрите так на меня. Живые мужчины, приключения, пуф, вы стали такая же ручная, как любая деревенская кошка, и вы такая же сонная. Кэт тоже поднялась, но она вовсе не смотрела на сестру, она просто хохотала. Ее красивое смуглое лицо... светилась самым искренним весельем под влиянием разглагольствований сестры и ее нападок. Она любила ее безответственную болтовню так же, как любила и ее благородную натуру. Она ласково погладила ее плечо и затем обняла ее. «Я бы хотела на тебя сердиться, Эллен, но я просто не могу», — сказала Кэт. В некоторых отношениях ты была близка к истине в своих забавных речах. А знаешь ли, наш основной капитал в банке теперь увеличился. Наша ферма процветает. Мы нанимаем рабочую силу. Два создания, которые называют себя мужчинами, но в действительности обладают характерными черепами свиней или тигров, или каких других столь же ужасных созданий. Мы можем теперь выписывать... Наши наряды непосредственны из Нью-Йорка или Монреаля. Подумай об этом. Разве это не результат нашей независимости? Я признаю деревенскую деятельность и, по-видимому, люблю скалистые ручьи. Это такой выбеленный склеп, и обитатели его такие негодяи, но с забавными огромными сердцами. Да, я люблю даже нелепые собрания здесь. А что касается отваги и любви к приключениям, — Ну, мне кажется, она не совсем еще исчезла. — Во всяком случае, она завязла среди тыкв и капусты, — быстро заметила элен и, высвободившись из объятий сестры, она встала перед ней с забавным видом обвинителя. — Подожди минутку, Кэтсеттон. — Все это неверно. Я выступаю с обвинением, но защищать себя ты не можешь. Ты должна только слушать и подчиниться приговору. Помни, что это не суд мужчин, а суд женщин. Так вот, мы охотницы за мужчинами. Мы потому только приехали сюда, и я осталась тем же. Мы пять лет охотимся, а каков результат? Я скажу тебе. Мне делали предложение каждые сколько-нибудь подходящие штаны в этой деревне обыкновенно тогда, когда носящий их напьется. Единственные, не просившие меня выйти за них замуж, Это два наших работника, Ник и Пит. И то только потому, что заработка их не хватает для того, чтобы они могли напиться в достаточной мере. А что касается тебя, то большинство здешних парней питают к тебе такой благоговейный страх, что даже в припадке белой горячки не осмелятся говорить о женитьбе на тебе. Единственные мужчины, у которых хватает мужества смотреть на тебя другими глазами, Это инспектор Фальс, когда долг службы заставляет его бывать в скалистых ручьях, и пьяница Чарли Брайант, владелец ранчо и художник. Ну а как принимаешь это ты, охотница за мужчинами? Почему ты убегаешь всякий раз от Фальса, как кролик от охотника? Достаточно только упомянуть его имя, чтобы тебя охватила дрожь, и ты бы смутилась, как застенчивая девица». а между тем ты втайне восхищаешься им. Что же касается другого твоего обожателя, то ты взяла на себя роль какой-то сестры милосердия и проповедника трезвости. Ты так увлеклась своей ролью, что в светлые промежутки, когда он не находился во власти своей болезни, он не мог не влюбиться в тебя и совершенно потерять голову». Хохочущая Кэт Собиралась протестовать, но элена остановила ее величественным жестом. «Подожди», — сказала она, — «выслушай же все обвинения. Всмотрись хорошенько в свою деревенскую жизнь, которую ты ведь тоже обвиняешь. Ты столь независимая и смелая женщина, обладающая возвышенным умом, ты стала чем-то вроде наемного слуги молитвенного дома». к которому ты примкнула и который в сущности управляется сборищем головорезов и пиратов, жены и отродье которых нисколько не лучше их самих. Ты выполняешь деревенские социальные функции, но также относишься к ним, как любая деревенская мать к своей неумытой, но всеувеличивающейся семье. Ты болтаешь с ними и злословишь не хуже их, и я уверен, что в своих дружеских чувствах и милосердии к ним Ты готова была бы пойти и вымыть скребницей всех их грязных ребят. Что сделалось с тобой, Кэт? Во что ты превратилась? Возвышенный дух покинул тебя. Семя, столь богатое обещаниями, пустило ростки, которые стали вырастать но плодами Была тыква. И вот мы стареем. Я не могу ничего тут поделать. Я выскочила из сельскохозяйственной борозды, куда мы погрузились и. «Смотри!» — она сделала драматический жест рукой, указывая на худощавого молодого человека, медленно поднимающегося к ним по склону долины. «Вот он, твой пациент, художник, твой пьяница, собственник ранчо. Это символ, ходячий символ тех уз, которыми уничтожается мужественный дух наших молодых сердец». Но Кэт не обратила внимания на приближающегося человека. Она видела перед собой только оживленные личико сестры. «Ты большой ребенок», — сказала она. «Я должна была бы рассердиться на тебя. Должно быть, ты меня действительно свела с ума. Но право же твой разговор о тыквах сбил меня с толку. Не беспокойся обо мне. Я вовсе не изменился». Может быть, я делаю некоторые вещи, которые кажутся тебе странными, но... но... я знаю, что я делаю. Бедный Чарль, Взгляни на него. Я часто думаю, чем это кончится. Кэт вздохнула, но легкомысленная Эллен не так близко принимала к сердцу положение Чарли. — Если все, что говорят о нем, правда, то это кончится тюрьмой, — решительно заявила она. Кэт быстро оглянулась, и глаза ее внезапно стали строгими. «Что ты сказала?» «Тюрьмой?» — резко спросила она. Эллен пожала плечами. «Все тут говорят, что он самый главный контрабандист спирта, и, и его образ жизни не таков, чтобы внушать доверие. Знаешь, Кэт, О'Брайн сказал мне, что полиция уже отметила его. Они только ждут, чтобы захватить его с поличным». суровые выражение глаз внезапно исчезло, и у Кэт вырвался вздох облегчения. «Это им никогда не удастся», — решительно заявила она. «Все тут ошибаются насчет Чарли. Несмотря на все свои недостатки, он не занимается таким делом. Он слишком робкий и слишком честен, чтобы опуститься до этого». Вдруг в глазах Кэт вспыхнул какой-то огонек. и, близко подойдя к сестре, она сжала ей руку и заговорила глухим, слегка дрожащим голосом. — Слушай, дитя, знаешь ли ты, чем рискуют эти нарушители закона, спиртные контрабандисты? — Ну, конечно, ты не знаешь. — Так я скажу тебе. Они рискуют своей жизнью так же, как свободой. Они постоянно находятся под угрозой. Их ожидает очень строгая кара. И тот, кто сделался контрабандистом спирта, не дастся живым в руки полиции. Подумай об этом, и ты поймешь, как далеко занесла тебя твоя фантазия. Подумай о Чарли, каким мы его знаем. Художник, мягкосердечный, кроткий человек, который грешит только против себя самого. Но лицо Элен выражало недоверие. «Да, — Да-да, каким мы знаем его, — быстро возразила она. Я как раз думала об этом в то время, как он давал мне урок рисования. Я наблюдала его, когда он смотрел на тебя, и в глазах его выражалась такая удивительная, чисто собачья преданность. Он следил за каждым словом, которое ты произносила. Я думала об этом и почему-то невольно вспоминала название книги, которую читала. Доктор Джекель и мистер Хайд. «Ты вот уверена, а я...» я только удивляюсь». Кэт выпустила ее руку и холодно проговорила. «Ты можешь думать, как тебе угодно, Эллен. А я знаю. Я знаю Чарли, знаю его благородное сердце, которое руководит всеми его действиями. Говорю тебе, что ты не права, решительно не права. И все неправы относительно него, полиция и другие». Она повернулась, и сделала несколько шагов по склону вниз, навстречу приближающемуся человеку.